Пятая глава. Караван. День еще разгорался, а Молло Амар уже возвратился из сада и, не сходя со сла, остановился у железных ворот. Его удивил не шум, здесь людно и шубно было всегда, а столбы пыли, поднятой до самых небес, словно самаркандский базар подожжен неприятелем. Удушливая пыль застилала все вокруг, оседая на людях, на деревьях, залезая в глаза, забивая горло. В облаках пыли исчезали визжавшие ворота всадники, исчезали пешеходы, бежавшие рысью, чтобы скорее пробраться сквозь эти то серые, то почему-то бурые тучи пыли. Всего ночь прошла, а комар, протиснувшийся через щель железных ворот, Уже не узнал торговой площади. Казалось, дьяволы собрались сюда из преисподней и мотыгами, кирками, ломами ломали мало-помалу весь знакомый мир старинной площади. Пыль взбивалась, когда глыбы стен или кровли лавок рушились под ударами. Из конца в конец всей площади лязгало железо о камни, трещало дерево, тяжело ухали, руши стены или ворота. И всюду поднимались новые и новые облака пыли, сбиваясь в тучи и медленно расплываясь, застилая небо. По временам из пыли выскакивали купцы, высоко задирая полы халатов и, прыгая из обломки, спешили унести в безопасное место узлы с товарами или скопившийся в лавках всякий скарб. На неподвижном коне в облаках пыли, словно неумолимый завоеватель, восседал хаджа Махмуд Дауд, окруженный подручными и слугами. Он сурово следил, чтобы ничья рука не содрогнулась, сокрушая все, что встречалось на пути разрушителей. Повелитель повелел расчистить всю площадь, и никогда еще не было того, чтобы слово его пришлось ему сказать дважды. Видные из купцов кидались было к хаджи Махмуду, воздевая руки к небу или хватаясь за голову в отчаянии, взывая пощадить их достояние. Но слуги хаджи Махмуда перехватывали жалобщиков, и, не скупясь на пинки и подзатыльники, отталкивали прочь. Воины, как в захваченном вражеском городе, стояли, вооруженные копьями и мечами и указывали въезжающим в железные ворота окружной путь, В объезд площади. Сотник, возглавляя конную стражу, следил, чтобы народ не толпился, не задерживался в этом месте. Скрипело множество арп, вывозя на площадь щебень, обломки, мусор. Обо всем этом историк Шарафатдин изъезда впоследствии записал в книге побед. В воскресенье 4 дня месяца Рамазана 801 года. Когда луна, бывшая в созвездии Льва, отвернулась с шестиугольника Солнца и соединилась с шестиугольником Венеры, в час счастливый и предсказанный по звездам, зодчие положили основание постройки. Но созидание началось разрушением, и осел Мулло Камара ревел нистовым голосом, потрясенный всем происходящим, а сам Мулло Камар Чихал, пытаясь закрыть лицо платочком Или протирая глаза, слезившиеся от пыли Наконец свернул в переулок, где редко приходилось бывать Вдоль узкой дороги на уровне земли В полумраке убогих лачуг Сидели склоненные работой ремесленники Чеканья кувшины или ведра Чеканья бляхи для сбруй Выковывая замки или колокольцы Ляск, виск, свирест. Звон, стукотня, все сливалось с нестерпимый гул, сквозь который что-то вдруг бухало или шипело. Из чанов ворвались клочья пара, когда в воду падало откованное изделие. Воздух был зеленоватый густ, от едкой горы смрада, от острой вони кислот и сплава. Влад в лад работе покачивались лица мастеров с черными от копоти носами, с губами синими, сжатыми, с размазанной по лбу или по щекам сажей или железной пылью. Порой из-под этого нагара сверкала белая, будто неживая кожа. Временами кое-где вскрикивали и всплакивали детские голоса. Ремесленники не только работали, но многие жили в тесноте этих мазанок. Одни на ворохах мусора и обрезков в хозяйских мастерских, другие в глиняных норах на изжитом трепье. Были тут и коренные самаркандцы, и много персов, и грузин, согнанных еще за десяток лет до этого из родной земли, от прежних горнов в город Самаркан Мулло Камара обменялся приветом с Назаром Кольчужником. Седой, лохматый, сероглазый Назар давно был знаком Мулло Камару. С того дня, когда со своими учениками Назар прошел через Суганак из Золотой Орды, когда Тимур выговорил у Тахтамыша русских мастеров, умевших ковать кольчуги. Лучшими кольчугами считал Тимур русские кольчуги. Но среди мастеров, работавших в Ордынском сарае, никто не ковал оружие, хотя и знали это дело у себя на Руси. И с Назаром пришлось в Орде договариваться долго и мягко, чтобы он согласился вернуться к ремеслу и, какой обучен был на Руси до захвата его в ордынский полон. Слово, данное Тимуру, Тахтамышу надлежало строго соблюсти, и ордынцы проводили Назара бережно, с честью, как вольного мастера, да и Тимур велел беречь его, как берегут дорогое оружие. Когда проезжал Назар через Суганак, многие ходили смотреть на Назара. Ордынцы, провожавшие его до Суганака, И тут, передавши его старости оружейников, рассказали, как по всему сараю искали такого мастера, но русские оружейники, как камень, если что решат, на том и останутся. А решили они издавна, может лет сто, а может и еще раньше, что никто из них орде не скует ни меча, ни кольчуги, ни ножа, ни шлема, какими бы карами ни карали их за отказ от прежнего умения. На том и Назар стоял. Да нельзя было от такого мастера отступиться. Поклялись Назару, что ни Орде его кольчуги достанутся, ни на Русь в них пойдут, а достанутся они грозному Тимуру, перед коим сам Тахтамыш дрожит. С этим и пошел Назар, позвав с собой своих учеников, коим хоть и не случалось ковать кольчуг, но молотые клещи в руках доводилось держать крепко. Те дни ехал с Суганаков самаркант Мулло камар к нему в караван и дали Назара к месту довести. С того и повелось их знакомство, а упорствовали их, твердость ли души в них обоих, вырастили в них друг другу обоюдную приязнь. Проехал Мулло Комары через тихую слободку, где молчаливо работали ткачи шелков, ткачихи простых хлопчатых тканей а какие-то высокие женщины с голубоватой кожей, с черными прядями, выбивающимися из-под серых покрывал, пряли пряжу и сучили нитки. Они тоже работали открыто, как и все ремесленники, чтобы покупатели видели их работу, чтобы никто не усомнился в их изделиях, не заподозрил какой-либо тайны или обмана в их дешевом товаре. Тут на глазах лежало сырье, тут можно поглядеть и на самый труд. Так проехал Муллок Амар через слободы ювелиров и шорников, через слободы, где ткали сукна, через книжный ряд полных чинных седобородых песцов, переплетчиков, торговцев книгами и пеналами, где продавцы вели себя пристойнее и почтительнее, чем те грамотеи, что здесь толкались, разглядывая книги и редко имея средства на покупку их. Проехал Муллок Амар мимо сидельников И мастеров колыбелей, где постукивали, как молоточки, Небольшие острые тесаки по белому дереву, Благоухали свежие краски и лаки, И расписными башнями высели сундуки. Выехав в кожевенный ряд, Мулло-комар не вошел к себе в караван-сарай, А в воротах, отдав осла Батурче, Пошел пешком мимо знакомых палаток. Батурча же повел осла на задний двор, где под каменными складами темнели подвалы со стойлами для ослов и лошадей. Муллок Амар вышел к тухлому водоему, где на широких нарах над водой разместились посетители-харчевни и из тяжелых глиняных чаш ели острые кашгарские кушаньи, тянули нескончаемые белые ленты пахучей лапши, запрокинув голову, забивали в себе рот нежные большие пельмени, Хлебали из чашки жирные, огненные от перца, душные от приправ похлебки. Здесь обгорали над углями куски мяса, трещал жир, капая на угли, и синий дымок над жаровнями манил прохожих запахами опаленного жира и лука. Веселые круглолицые черноусые, лоснящиеся румяные кашгарцы зазывали прохожих, славя свою стрепню, и рассчитывая на голод прохожих, как на лучшую приправу ко всякому блюду. Но проголодавшийся Мулло комару стоял. Никакой соблазн в жизни не сбивал его с извилистой, узкой, зыбкой, опасной, но манящей стези торговли. Не откликнувшись на зовы кашгарцев, он вошел в ворота армянского караван-сарая и узнал у Левона, что пушка опять томит и ломает лихорадка. Без шапки, с кудрями прилипшими к горячему лбу, армянин лежал и еле поднял голову при появлении Мулло Камара. О, что скажете, почтеннейший. Окончательная цена? Цена изменилась. Как? Восемьдесят. Дешевле не отдам. Шестьдесят. Больше не ждите. Мое слово твердо. Шестьдесят пять. Последнее слово. Последнее семьдесят пять. Когда получу товар? Когда вам нужно? Завтра к началу базара. Как же я повезу его? Ночью? Везите ночью. Опасно. У нас купцы в безопасности. Это мавера нахр, а не золотая орда. Дам задаток. Задаток? Меньше как по пяти не возьму. Берите по пяти. Давайте. Когда выйдет караван? Оказалось, болезнь подобна одеялу. Едва молло комар вытянул из запазок и кисет с деньгами, Пушок скинул свою болезнь и встал. «Сейчас пошлю сказать, чтобы вышли затемно, а к рассвету уже дошли бы до городских ворот. Хочу поскорее разделаться с этим караваном и ехать в Яссу за новым товаром. А может и кордынцем в сарай, глядя по делам». По обычаю созвали троих свидетелей, чтобы видели, как один купец платит, а другой получает. Пушок нетерпеливо, как ребенок перед лакомством, Топтался, пока Мулло Камар отсчитывал деньги. Завершив сделку, все отправились в харчевню к Кашгарцам, где всех угощал Пушок, как совершивший продажу. Но изнывая от голода, Мулло Камар, прежде чем зайти в харчевню, пошел к себе и послал Батурчу за саблей. Час спустя, не на задумчивом осле, а на резвом находце, сабля выехал из города и поскакал по той дороге, где поутру оставил свои следы ослик Мулло Камара. В открытой ловчонке сабли до возвращения хозяина остался торговать дратвой его прихащик деревник. Какой-то синебородый дервиш, проходя мимо, по любопытству, далеко ли был хозяин? Зуб у него заболел. Поехал на Сиап, помолиться Хо Даньяру об исцелении. «Господь поможет верующему», — — подтвердил дервиш. А сабля, проскакав шесть верст единым духом, сошел у ворот царского дворца Дилькушо. Там нашел он, как было приказано Мулло Камаром, конопатого яра и передал ему то, что велел передать Мулло Камар. — Скажи, мол, так. После ночной молитвы, но часа за три до первой утренней, верблюд выйдет на свой путь. Так велел сказать Мулло Камар. А какой верблюд и какая дорога. Я смекал, смекал, но пока не смекнул. Да уж смекну, будь уверен. А яр сверкнул карем быстрым, как удар, взглядом. Смекай, смекай! Посиди здесь, ткнула яр пальцем в угол. Чего ж сидеть? Мне пора назад. Сиди, сиди. Здесь ни жарко, ни ярко. На свет не вылезай, язык не высовывай. Сабле эти слова не понравились, но в царской подворотне кто будет спорить? Он сел в темный уединенный уголок. Вскоре пришли за ним два воина и повели следом за собой мимо длинного ряда персиковых деревьев, опустивших до травы длинные листья гибких веток, отягощенных еще не собранного урожая. Вскоре пришли за ним двое воинов И повели следом за собой, мимо длинного ряда персиковых деревьев, опустивших до травы длинные листья гибких веток, отягощенных еще не собранным урожаем. Когда сабля невольно нагнулся купавшему на тропинку белому пушистому персику, воин поощил его. — Возьми, возьми, кушай. Но этот персик был последним, что поднял сабля в жизни своей. Его вскоре ввели под темные каменные своды, скрипнула тяжелая обитая скобами дверь, и Сабля остался один в тесной прохладной темной кельи, где в волю мог думать о прожитой жизни и тщетно искать свою вину, которой никогда не было. Сабля не знал, что так приказал Тимур. Долго ждал Сабля, что Аяр распахнет ворота и крикнет «Выходи, прыдчи, тут ошибка вышла». Но двери никто не открыл, ни в тот день, ни в следующий. Да и Аяра ему больше никогда не пришлось встречать. Как не довелось ему встречать ни Мулло Камара, ни Деревика Приказчика, ни свою жену Сарахон, ни свою собачонку Коктая. За сорок лет своей жизни только он и покрасовался и порадовался на базаре, только и поторговал от души один день за сорок лет жизни. «Эй, Дереник!» «Где ж твой хозяин?» — спрашивали на другой день купцы. «Зуб у него болит», — отвечал Дереник. А у самого зуб на зуб не попадал от страшных предчувствий. Затем на караван, вызванный армянином, вышел из караван-сарая Кутлук-Бобо. Привратники светили двумя маслянистыми пятнами мигающих фонарей, пока со скрежетом растворялись ворота, и верблюды с поклажей проходили через полосы света, то тревожно прижимаясь друг к другу, то царственно гордо выступая и скрываясь во тьме. Когда выехали вслед за последним верблюдом последние караульщики, восседая на ослах и сжимая в руках торчащие вверх пики, ворота закрылись, и в караван сарае опять наступила тишина, временами нарушаемая вздохами гератского купца. Ему всегда снилось что-то страшное, пока он спал на груди жестких тюков, с коими боялся расстаться на ночь. Луна уже ушла, но утро еще не брежело. Бывалый караван вожатый ехал впереди на осле. Позади следовало четверо его караульных с пиками крепко сжатыми в руках. Еще двое ехало возле десятого верблюда. Последние четверо вслед за последним верблюдом. Над всем караулом торчали прямо вверх крепко сжатые пики, а впереди у караван-вожатого с бедра свисал длинный меч и на бугристых местах полосовал дорожную пыль. Как всегда, перед рассветом небо потемнело. Но дорогу эту караван-вожатый прошел из конца в конец сотню раз. Ночь была темная и прохладна. Свыкнувшись с темнотой, глаза различали какие-то деревья в стороне от дороги, стены какого-то высокого строения слева, может быть, гробницы, может быть, сторожевой башни. И вскоре дорога пошла к низу, а справа и слева горбись поднимались холмы, и показалось, что в сгустившейся тьме стоят какие-то люди. А Яр стоял в ночной тьме, и нравилось ему, как пахнет сухой горечью степная полынь. Небо казалось светлее земли, Но среди высоких холмов сгустилась непроглядная темень, и не было видно даже всадников и коней, стоявших рядом на самой дороге. Тайное дело поручил Аяру царский сотник. Немало требовалось заслуг, чтобы получить такое доверие. Немало провез он свернутых в трубочку писем, много раз прокрадывался мимо вражеских дозоров, неся засунутый в гренище сапога кожаный кошелек с тайным указом или скакал, не щадя коней, пересаживаясь запыленных на застоявшихся, не имея при себе ничего, но бормоча на память несколько непонятных слов, чтобы шепнуть их в конце пути на ухо нужному человеку. Царский гонец Аяр. И когда уверились в нем начальники, когда поняли, что и на огне не скажет Аяр лишнего слова, дали ему задачу, которая не требовала ни особой сноровки, ни особой смелости, а только одного — держать язык за зубами. Когда издалека унылым гортанным воплем звякнул колокол на заднем верблюде каравана, лошади в темноте захрапели, затоптались, всадники подтянули еще раз подпруги, поправили стремена, а некоторые сели в седло. Но Аяр тогда только сел, когда звон колокола совсем приблизился — И, пропустив мимо себя каравана вожатого, внезапно спросил. — Эге! Чей караван? Тут подъехали остальные войны, И, не сходя с седла, взялись за древки пик, трепетавших над головами ослабевших караульщиков. — Кто дозволил ходить по ночам? Караван вожатый обрел дар речи, не столько видя, сколько привычным ухом слыша воинское вооружение на всадниках. «Стража, что ли?» «Ты сперва отвечай». «А что? Истори ночью ходим». «Когда ж ходить? Днем жара». «Сколько вас?» «Десять в карауле, а я один». «Заворачивай направо». «Караульщики, слезай. Охранять караван будем сами. Палки свои отдайте, чтобы не уколоться в тьмах. Трогай». И не слезая со сла, караван вожатый повернул на боковую дорогу. Передовой верблюд с достоинством повернулся за ним следом, увлекая задних, тоже соблюдавших свое достоинство, и задиравших головы кверху, будто читают небесные письмена. Но звезды уже и стаяли. Близился рассвет. Караульщики отдали воинам свои пики. Выехали они караван охранять, а не людей убивать. Если охранять берутся другие, оружие в руках лишние ноша. Однако, оттеснив караульщиков от каравана, им велели слезть со слов и сесть на землю. Убивать никого не стали, а приказали сидеть тут до света. А если надо, и после рассвета, пока не придут и не скажут, куда им отсюда дальше идти. Так эти десять человек и просидели до утра. Сидели смирно среди голых холмов, глядя, как поднимается солнце, и как хлопотливый черный жук покатил по серой земле ровно обкатанный шарик в какое-то нужное жуку место. Лишь когда солнце припекло, а тени вблизи никакой не оказалось, решили поочередно бегать в сторонку под одинокое дерево, недолго посидеть в тени, и снова возвращались, чтобы отпустить в тень других караульных. Чтобы утолить жажду, они подыскивали себе небольшие камушки и перекатывали их под языком. Поэтому разговаривали мало. Да и о чем было разговаривать? Если кто что и видел, видели все. Вот уже столько времени нанимались они всей дружиной на охрану караванов из конца в конец. Одних купцов проводят, к другим нанимаются. В Тимуровом царстве не опасно караульщикам. Карауль безбоязненно а в дальние места ходить опасались, не нанимались. Теперь впервые за долгое время сидели они без своего оружия. Многие из них и не догадались бы наниматься на охрану каравана, если бы в то или иное время, при том или ином случае, не досталось одним из них копье, другим от копья наконечник, кем потерянные, кем найденные, про то не всякие скажут. Но уж если попала в руки человеку такая вещь, Не зря же ей лежать, надо добывать из нее пользу. И теперь никто не знал, как быть, когда все они остались без пик, но старший из них рассудил. Где караван, там и пики. И все опять успокоились. За караван не тревожились, воины взяли у них оружие и взялись сами охранять караван, а им дали передышку. Один из караульщиков вдруг с оглядкой раскрутил жгут своего кушака и достал закатанный в него позеленевший наконечник копья. «Гляньте-ка!» Наконечник пошел по нетерпеливым, то сухим, то влажным, то заскорузлым, то скользким ладоням караульщиков. «Дай-ка гляну!» «О! Не железный! Откуда он?» «На песке нашел давно. Как через хорезм шли!» Это тогда у колодца? А что? Я приметил, ты тогда что-то нашел. Ну и что? Да как бы чего не было. А что? Да мало ли что. Оружие у нас взяли. А это, спросит, откуда? Украл? Да он не железный. А ведь оружие. Это не железо. А что? Сплав. Не золото? Сплав, говорю. А все же оружие. Ну и что? Брось, да и все. А не скажете? Нет, бросай. Обладатель понес бронзовый наконечник копья, изображавший львиную голову, отирая большим пальцем гладкую, как тело, к бронзу. Он кинул его в какую-то трещину в земле. Вернувшись, сказал. Кинул. За каждым его шагом следили все, и все отозвались одобрительно. Так и надо. А если что, мы ничего не видели, предостерег старший из них. Так они и сидели, пока не разыскали их, посланные от Геворка пушка и посланный от Кутлук Бабо. Только тогда караульщики поняли, что караван пропал. Но сколько ни смотрели во все стороны, Нигде не осталось от каравана никаких следов, а тропы велись отсюда во все стороны, и днем никак не разберешь, по какой из них ушел караван под покровом беззвездной предрассветной тьмы. Больше никто никогда не видел в этих местах ни этого каравана, ни караван вожатого, и лишь черные жуки катили свои шарики по глубокой борозде, прочерченной в холмистом месте дороги каким-то острым железом. Весь базар в Самарканде видел в тот день Георга Пушка. Он бегал по своему караван-сараю, простоволосый, со вслокоченными кудрями, в халате без кушака, начисто забыв о лихорадке и не только утратил охоту к разговорам, но почти совсем онемел. Не раз забегал он в кожевины ряды расспросить, нет ли среди кожевников слухов о пропавших кожах, не пытались ли разбойники кому-нибудь эти кожи сбыть. Не забывал он и о Мулло Комаре. Но сперва Батурча не допустил армянина до своего постояльца, загородив дорогу. почивая. В другой раз сказал, что Мулло Комар встал, но ушел в корчевню. И вдруг Мулло Комар, резвой своей походочкой, постукивая по двору палочкой, сам вошел к армянину, приговаривая. Ах, нехорошо. Забыли уговор. Уж день настал, а где кожи? Как где? Вы не знаете? Знать надо вам. Товар ваш. Кто так делает? Задаток взяли, а товар спрятали. Как спрятал? А где он? Как где? Если он здесь, давайте. Или задаток назад. Да он же пропал. Если пропал товар, задаток не пропал. Давайте назад. Видите, собрались люди, смотрят, слушают. Вот наши свидетели. Я давал задаток, вы видели? Армянин молча вытащил из своего тайника вчерашний кисет с деньгами и возвратил купцу. Мулло комар развязал узелок, сел на ступеньки и перед глазами столпившихся зевак начал считать свои деньги. Быстро повернувшись к Армянину, с веселой искоркой в глазах, Мулло Комар вдруг спросил. «А товар-то вывезли хороший?» «Еще бы!» — замер Армянин. «Весь товар хорош. Кожа к коже, как на подбор. Так ли? Еще бы!» — повторил Пушок. Одна из денег показалась Мулло Камару неполновесной. Эту следует заменить. «Так она у меня от вас же!» «Надо было смотреть, когда брали. А я такую принять не могу, кто ее у меня примет». И Мулло Камар протянул ее одному из зевак. Деньга прошла через десяток рук и вернулась к Мулло Камару. Все согласились, деньга нехороша. Чекан ее стерся, и не поймешь, когда и кто ее чеканил. Может, тысячу лет назад. Армянин спохватился. Все его деньги были в товаре, а товар пропал. Только теперь он окончательно понял, что у него ничего не осталось. И неправду он говорил накануне о цене, по которой согласен он взять кожи в Самарканде. Но не из пустого бахвальства он бахвалился, а за тем, чтобы набить цену на кожи и в горячке сбыть с рук залежавшейся в Бухаре, забракованный бухарскими купцами, отчасти подопревший свой товар. Оттого и не ввозил пушок эти кожи в город, рассчитывая продать их за глаза и оптом. И совсем было это дело сладилось, и задаток уже звенел в руках. А теперь так оно повернулось, что и ничтожную деньгу заменить нечем. Но среди зевак толкались и армяне, и слава без бесславии Пушка могла разнестись по всем торговым дорогам. Чтобы сохранить достоинство, армянин достал с груди древний серебряный византийский образок, материнское благословение, с которым не расставался на своем торговом пути. Благочестиво хранивое достал и преподнес Мулло Камару. «Драгоценная вещь! Столь тяжкий день примите и не придирайтесь ко мне!» Мулло Камар прикинул образок на своей чуткой ладони и снисходительно опустил к себе в кожаный кисет. Мулло Фаис зашел за садредин баем и оба, пренебрегая базарными разговорами и слухами, то любезно кланяясь почтенным людям, то, наскоро отвечая на поклоны неизвестных встречных, протолкались к воротам и вышли за город. Солнце жгло окаменелую глину дороги, пыль пыхтела под ногами, разбрызгиваясь, как масло. На Афросиабе кого-то хоронили, мужчины в синих халатах стояли, заслонив бирюзовое небо, столпившись вокруг того, чей голос уже отзвучал на городском базаре. В стороне серыми столбиками замерли под гладкими покрывалами женщины, ожидая, пока мужчины засыплют могилу и уйдут, чтобы в свой черед подойти и оплакать покойника. Садридин Бай не любил смотреть на похороны и отвернулся, когда пришлось проходить мимо опустевших носилок, накрытых смятым сюзане. Все так же сидел в углу смуглый звездочет, также выслушал их, глядя мимо в небеса. Выждав, пока пришедшие прониклись страхом и уважением к святому месту, так сказал звездочёт Садриддин Баю, «Сквозь сияние Млечного Пути непрозреваема ваша звезда почтеннейшей. По линии жизни вам надлежит идти столь осмотрительно, чтобы не наступить на развернутый шок челмы вашей, подобной Млечному Пути, проплывающему по океану вечности. Звездочет опустил глаза на перламутровые четки с черной кисточкой под большим зерном. Купцы постояли, ожидая дальнейших слов. Звездочет молчал, погруженный в глубокое раздумье, медленно-медленно перебирая четки. Наконец купцы догадались, что сказанное — это все, что прочел звездочет в «Небесной книге». Тогда пошли назад удивленные и встревоженные. «Как это понять?» — гадал Мулло Фаис. Слова его надлежит толковать так. Он советует нам торговать шелком. Иначе зачем он упомянул про шелк челмы? Но советует торговать осторожно, не спешить, глядеть, куда ставишь ногу, чтобы по неосмотрительности не наступить на свою же выгоду. Мулло Фаис усомнился. А не о смерти ли он сказал? Вдумайтесь, когда и зачем развертывают челму, чтобы запеленать нее мусульманина, когда он умрет, перед тем, как опустить мусульманина в могилу. К этому он и сказал «Океан Вечности». Иначе что может означать «Океан Вечности»? Но Садриддин Бай, как каждый шестилетний, Давно уже перебрал в памяти всех известных ему стариков, доживших до 90 лет. Перебрал их имена многократно, как немногочисленные зерна коротких четок, уверенный, что он не слабее этих людей ни духом, ни плотью. Поэтому мрачное толкование пророчества он поспешно отверг. «Вы упустили другие известчих слов». Ученый сказал, «Моя звезда не прозревается сквозь сияние Млечного Пути». А потом пояснил, что Млечный Путь — это шелк. Смысл в этом тот, что жизнь мою заслоняет шелк. Столь много скопится его, когда разрастутся мои склады. А вам он ничего не сказал? Я не спрашивал. Это верно, но он сказал, настаивал Муло Фаиз. Шелк-то этот проплывет, он не в руках у вас. А заслоняет вас и проплывает мимо. Вас, видно, радует, если дурное толкование вещих слов пойдет на мою голову, а не на вашу. Садреддин Бай не ошибся. Как ни крепко беда связала их вместе, Муллоф Аис в тайне ликовал что не ему изрек звездочет столь темное пророчество, а Садреддин Баю. Купец всегда рад, если стрела беды ударит в лавку соседа. Он, смутившись, молчал, а Садридин Бай назидательно добавил, «Слова прозорливцев требуют размышлений, не следует спешить с толкованием мудрого откровения». К вечеру, когда возвратились все искатели пропавшего каравана, армянин погрузился в беспредельное уныние. И когда горе его достигло вершины отчаяния, и рука уже порывалась вынуть из-за пояса кривой меч, Отцовский подарок при последней разлуке. Вдруг осенила пушка ясность. Он встал и пошел в Синий дворец, Где предстал перед Верховным судьей и закричал. «По всему свету славится Маркант, Безопасны его дороги, — говорят. Крепки его караван-сараи, — говорят. Великий Амир охраняет купцов, — говорят. Я всему верил. Тысячу дорог прошел» через сотню городов товар провез Нигде не грабили А здесь ограблен Мне за жалобу нечем заплатить А жалуюсь Такого великого Амира Слава разглашена по всему свету Кем? Торговыми людьми Так? Так А что тут делаю с торговыми людьми, а? Теперь другая слава пойдет Пошел купец в Самарканд веселый Пришел назад голый Так Так. Верховный судья хорошо знал, как строго следил Тимур за честью самаркандской торговли. Сколько путей расчистил он мечами, сколько городов растоптал, чтобы не были их базары ни богаче, ни изобильнее самаркандского. Сколько поставил караван сараев, крепких, безопасных. Сколько денег и товаров самого великого Амира обращались на всех базарах Маверанахла, и по сопредельным странам в руках опытных, оборотистых, смелых купцов. Вопли взлохмаченного армянина обеспокоили верховного судью. Чтобы не прогневать сурового повелителя, надо перед всеми ушами, перед всеми глазами, прежде всякой молитвы молвить такое слово, чтобы крик этот обратить не в хулу, а во славу самаркандской торговли. А вокруг толпились у дверей, у стен, в каждой щели Просители, истцы, ответчики, жалобщики, песцы И всякий иной судейский люд Вплоть до бездельников, ожидающих, чтобы кто-нибудь нанял их свидетели О чем бы не понадобилось свидетельствовать Все эти люди многоречивы, пронырливы, беспокойны, неутомимы А многие затем и ходят сюда, чтобы ловить всякие слухи Чтобы потом не без выгоды разносить во все стороны всякий сдор И судья сказал У нас нет разбойников. Видел ли кто-нибудь их в лицо? Нет такого человека, ибо разбойников у нас нет, ибо торговые пути у нас безопасны и приятны во все края, где бы не ступала стопа великого Амира нашего. Если же появился злодей, найдем, приведем, накажем. Если у вас нет денег, не давайте их нам. Добрая слава Самарканда дороже золота. «Будет так! Куда не приведут вас дела, везде скажите! Великий Амир сурово карает всех, кто мешает купцам торговать! Сурово карает! И вы увидите это! Будьте спокойны! Идите с миром!» Пушок возвратился, ободренный словами судьи. Гости, стоявшие в этом караван-сарае, пришли расспросить Пушка о судье. Каждый звал Пушка к себе побеседовать, покушать. Ибо в торговом деле каждому грозило так же, вот в единый час, потерять нажитой за всю жизнь. Всю жизнь истинный купец идет по лезвию меча. Одних венчает золото, других меч. Вечерело. Горлинки бродили по краю плоской крыши и томно-нетерпеливо вызывали Геворк Арменин, Гевор Армянин!». Ночь предстояла душная. И Пушок велел стелить ему постель на крыше. Незачем запираться в затхлые кельи тому, Кого уже невозможно ограбить и не за что убивать. В пятницу ранним утром к Армянину пришел Верховного судьи писец и весело вошел в келью. Скользкими взглядами, будто липкими пальцами, Ощупал он голые стены и пустые углы сводчатой комнаты. Было писцу непривычно приносить благоприятную весть Столь убогое жилище. Злодеи изловлены, осуждены. Нынче по заслугам примут наказание. Справедливый судья наш велел сказать, «Если пожелает почтеннейший купец взглянуть сам на совершение наказания, да пожалуй». Нетерпеливо повязывал пушок, кушак вокруг живота, Широкий и длинный, как челма, А шапку надевал горячась, суя в то же время ноги в туфли. Спешил, будто злодей успеет ускользнуть, если он не поторопится. Песец провел армянина к галерее и поставил на углу расчищенной площади, чтобы все происходящее Пушок мог видеть. Как купец привык разглядывать товар, почти на ощупь. Перед галереей в ряд стояли конные войны в блистающих острых шлемах с копьями в руках. Всю площадь окружала пешая стража в полном вооружении, суровая, безмолвная плотно сомкнутые плечом к плечу. На мышастом, вислозадом коне перед строем топтался свирепый есаул конного караула. Из-за спин воинов со всех сторон пестрили челмы, шапки, тюбетейки, колпаки разноплеменного самаркандского народа. Пушок удивился и такому стечению народа, и суровому облику воинов. Армянин не знал, что все было бы проще, как бывало это здесь почти каждый день, если б в синем дворце не случился в тот день сам Тимур. Его не было видно. Он мог смотреть сюда через многие двери из глубины дворца, но на галерею вышли его вельможи. Раступившись, они пропустили вперед обоих младших царевичей, и те остановились на краю галереи. Плечи конной стражи заслонили мальчиков до колен. Из ворот дворца выехал начальник городской стражи в блистающем золотом халате, опоясанный золотым поясом, в шапке и золотистой лисы на голове. Золотой конь присел под хозяином, а хозяин сдерживал коня, чтобы пешие стражи, следуя за ним, не отставали. Стражи в синих стальных кольчугах поверх серых халатов, в стальных шлемах с красными косицами шли по трое. За стражниками вели двоих злодеев. Связанные руки обоих злодеев, заломленные назад, соединял один аркан, как соединяло их одно злодеяние. Пушок удивился. Вели длинноносовую саблю, а связан с ним был собственный Пушка-караван вожатый. Когда осужденных вывели, поставили перед народом, стража расступилась Начальник городской стражи подскакал к галереи и, спешавшись, подошел к ее краю. Верховный судья выступил вперед и, склонившись к стоящему внизу начальнику, вручил ему скатанную серой трубочкой решение судьи, одобренной печатью повелителя. Начальник почтительно приложил бумагу к устам и понес ее, высоко держа над головой, к своему коню. Поднявшись в седло, он по-прежнему высоко над головой, подняв серую бумажку, вез ее к злодеям. Они стояли помертвелые. Щеки сабли ввалились, лицо было серым, и оттого сабли еще больше стал оправдывать свое прозвище. Глаза его тупо, ничего не видя, глядели вперед. Золотой всадник остановился перед саблей и еще раз, тронув свитком свои уста, развернул указ. Голос его, пока он читал, ревел и рычал, будто не два связанных стоял перед ним, а страшные вооруженные войска сильных врагов, готовых к битве. Пока он читал, Улыбек оглянулся. Позади стояли ближний дедушкин вельможа Мухаммед Джильда и святой Сиид Береке. Красиво его читает», — кивнул Джильда. «Горланит на обум какую-то чушь. Он же неграмотный». А выправка я видел в индии как он оробел когда надо было порубить опасных пленников то случилось перед битвой за Дели. всякого торопь возьмет ведь сто тысяч сто но связанных а все же связанных но сто тысяч едва золотой всадник дочитал из ворот вышло двое невысоких шустрых юношей в серых коротких кафтанах с закатанными по рукавами, с кривыми саблями в левых руках и с черными ременными плетками, свисающими спереди, палачи. Если бы в решении говорилось о наказании плетьми, сабли висели бы у палачей на поясах, а правыми руками они несли бы плетки. Но плетки висели на поясе, а вдетые в ножны сабли зажаты в левых руках. Значит, злодеев ждала смерть. Шустрые палачи ловко, как неживых, поставили осужденных на колени. «Молитесь!» — прорычал золотой всадник и начал громко читать молитву над притихшей площадью. Но слов ее он не знал, никак не мог заучить, а только рычал, то чуть подстан, то чуть подвывая, то быстро неразборчиво бормоча, звуком голоса подражая словам молитвы. Когда ему показалось, что для молитвы прочитано вполне достаточно, он снова отчетливо и громко произнес «Аминь!» И вся площадь глухим гулом повторила «Аминь!» И воины, и народы, и палачи все провели ладонями по бородам вниз в знак покорности милостивому, милосердному. К золотому всаднику подскакал Есаул. Начальник городской стражи передал Ясаулу бумагу для исполнения, а сам на вертящемся коне отъехал к подножью галереи. Один из палачей вынул из ножен саблю, отступил на шаг и рванулся, будто кинул себя вперед, но устоял на месте, а голова караван-вожатого вдруг откатилась в сторону. Туловище сперва села на пятки, потом повалилась на бок, дернув привязанные к нему руки саблей. Сабля не двинулся, словно деревянный, и когда палач снова отступил на шаг, только чуть ниже склонил голову. — Плохой удар, — сказал Джильда, — скосил челюсть. — Высоко взял, — согласился святой Сеид Береке. Палач бережно вытер клинок об одежду казненного сабли, и палачи, повернувшись, пошли вслед за стражниками, а стража — вслед за золотым всадником. Улукбек оглянулся на привычное, довольное с плутоватой усмешкой в глазах лицо Джильды. Джильда не торопился по странице перед царевичами, и Улукбек был раздосадован этим. Они прошли внутрь дворца и узнали, что Тимур все это время играл в шахматы с Мухаммед Султаном. Услышав их, Тимур, не оборачиваясь, поднял палец, предостерегая «не мешайте». Царевичи присели на краю того же большого ковра, присматриваясь к игре. «Берегись!» — крикнул Тимур и сделал тот двойной ход конем, на который игрок имеет право один раз за всю игру. Ход, который игроки берегут на крайний случай. Казалось, ферзь Мухаммед Султана попал под удар дедушки. На выигрыш почти не оставалось надежды. Но внук двинул слона, и неожиданно игра снова осложнилась. «Какой индийский слон!» В задумчивости пробормотал Тимур, быстро ища место для ответного удара. И вот простой ход конем вдруг определил победу Тимура. Дедушка отлично играл, редко удавалось ему найти опасного противника. Он отвернулся от доски, словно сразу о ней позабыв, даже не порадовавшись победе, ибо никогда не сомневался в своих силах. «Ну?» — спросил он младших внуков. Где были? Смотрели наказание. Армянин доволен? Царевичи переглянулись. Какой армянин? А Пушок, между тем, приступил к Исаулу. Исаул, спешившись, стоял, строго следя, как стража отгоняла от казненных любопытствующий народ. Деловито перешагнув через темную струйку крови, Пушок спросил. Великий Исаул! — А где же моя кожа? «Какая — Какая, — озадачился Исаул, — похищенная злодеями? — Этими? — пнул Исаул одну из двух голов, валявшихся у его ног. «Ими — Ими? Исаул шутливо наступил на голову и повернул ее вверх лицом. Судорога еще двигала мертвыми щеками. Рот сабля открылся, и на губах, как почудилось армянину, Мерцала мелкая дрожь. «Вот, спрашивайте, куда спрятал? А мне откуда знать?» «Он не признался». Пушок жадно глядел в помертвелый рот. «А вдруг и правду голова заговорит и скажет? Ведь ему необходимо знать, куда же они сволокли 350 тюков его кож. Ведь где-то кожи еще лежат. Ведь не могли, не успели они сбыть весь товар за столь недолгое время». Ведь так ловко, так скоро их поймали и так строго по справедливости наказали, а товар опоздали захватить. Неужели опоздали? Он смотрел на темную голову. Судороги застывали, лицо мертвело, словно сквозь кожу проступал белый воск. И теперь никто в мире не сможет ответить купцу по такому неотложному делу. Растерян пушок постоял еще... Словно все еще ожидал ответа от головы, размышляя Караван вожатый, какой негодяй Был, значит, в сговоре с ними Сам к ним караван привел Он негодовал на этих мертвецов И это негодование сейчас заглушало весь ужас полного разорения Он еще не решался об этом думать Горе купцу, разорившемуся в чужой земле Дома ему помогают купеческие братства Там можно оставить залог дом, или землю, или найти поручителей. А тут братства армянских купцов нет, а другим нет дела до армянина, рухнувшего в преисподнюю. Он побрел по дороге. Его обгоняли возвращавшиеся к торговле базарные завсегдаты, купцы и покупатели, беседуя о свершившемся правосудии. Ну и сабля. И не подумал бы, тихий был человек». «Тихо, тихо! А кож то как скупил! Раз хапнул, и нет кож во всем городе!» «Мы-то удивлялись, откуда у него деньги?» «Вон откуда!» «Столько денег честной торговли не наторгуешь!» «Тем паче дратвой. «Дратва для отвода глаз! Я давно замечал, похож на разбойника!» «Помните, какие у него глаза были? Два вместе!» Торопливо, выпитив живот, часто-часто взмахивая короткими руками, почти бежал бойкий хлебник вслед за широко шагающим высоким колесником, усмехаясь. Недаром его саблей звали. Сами видели. Саблей он и кормился. Саблей награжден. Из пятой круглоглазый лавочник, широко разивая светлые глаза, говорил с тревогой, на ходу заглядывая в лицо спутнику. «Вот тебе и тихий». Людьми надо, ух как! Как подумаешь, сколько лет наискосок от него торговал? Страх берет. Как узнал его, так у меня дух захватило. Страшно. Перепрыгивая через канавы, прошли в туго опоясанных халатах ововщики, давние покупатели сабли. Кожу-то у него дома нашли. Вернули Армянину. В казну взяли. Армянин свою ордынское объявил. А от сабли вывезли монгольскую. Видно, и на северных дорогах разбойничал. А откуда же бы ему досталась такая? Ясно. А которую скупал? И та, думаю, вся в казну. Разбойничу, куда же ее? Ясно. Не бросать же. Пушок едва доплелся до своей келии. В этот час на постоялом дворе никого не было. Все занимались торговыми делами, все ушли на базар. А Пушку там уже нечего делать. Он сел на пороге, размышляя. Прежде чем отрубить головы, почему не спросили, куда делись кожи? Надо было спросить. Ведь это всякий понимать должен. Так? Так. Купец без товара не купец, а? Не купец. Кому отрубили голову? Разбойникам или купцу? Купцу. Так? Так. Вот что наделали. Царевичам редко приходилось бывать в Синем дворце. Только в те дни, когда дед привозил их сюда для каких-нибудь скучных дел. Темное, неприютное здание строго высело из сердца Самарканда, глядя на тесную площадь недобрым лицом. По сторонам дворца лепились низкие сводчатые пристройки, занятые государственными управлениями, караулами, песцами. Во дворце хранились архивы, казна, сокровища Великого мира, склады оружия, хозяйственные запасы для войск, личные припасы Тимура. В подвалах темницы сокровищницы, во дворах мастерские дворцовых ремесленников, тут трудившихся, тут живших, тут и кончавших жизнь, собственные мастерские Великого мира, работавшие на него самого, на его семью, на его войска и слуг многое из дворцовых изделий сдавалось и купцам на вывоз здесь было полно избранных отовсюду приведенных лучших мастеров ковавших оружие шивших обувь чеканивших деньги разбиравших меха ткавших речайший самаркандский пурпурный бархат выдувавших стеклянные изделия и изощрявшихся в тончайших работах из золота и серебра сотни мастеров ютились на задворках синего дворца Так нагромоздилось помещение над помещением, мастерская над мастерской, что за плотными крепкими стенами не было ни видно, ни слышно этих сотен людей, не смевших здесь ни петь, ни плакать, ни громко говорить. Сотни воинов стояли в других частях дворца, в сердце Тимуровой столицы, сотни отборных, испытанных воинов, но мало кто догадывался, сколько их там и есть ли они там. Синий дворец над Самаркандом стоял молчаливо, хмуро, чем-то похожий на своего хозяина И без крайнего дела сюда никто не ходил В нескольких богатых мрачных залах иногда останавливался Тимур принимать знатных, но докучливых людей Или своих подданных, недостойных посещать его сады и нарядные жилые дворцы Тимур здесь разбирал мелкие дела, городские нужды а верховный судья принимал здесь жалобы и вершил суд. Когда дед направился в приемную залу, царевичи сошли в сад, зажатый стенами старых зданий, уселевших от прежних и издавна стоявших здесь дворцов. То был пропавший конюшнями и мусорными ямами сад. Редко приходилось прохаживаться по этому саду. Улугбек шел, взявшись рукой за руку Ибрагим Султана. Вдоль дорожек торчали, как мечи, листья ирисов, давно отсветших. Ирисы в садах не любили сажать. Их считали кладбищенскими цветами. И опасались. Ходило поверье, что вслед за ирисами в дом идет смерть. Но во дворце, где столько жил и умирало людей, никому не ведомых, сам Амир редко жил. И потому садовники решились посадить прекрасные лиловые цветы, Воспетые еще в древних песнях, столько раз украшавшие миниатюры гератских живописцев. Теперь лишь над редкими кустами желтели, как клочья истлевшей бумаги, остатки давно увядших цветов. Но с персиковых гибких веток свешивались белые, зеленоватые и желтые плоды, покрытые мягким налетом, окруженные зелеными кудрями длинных листьев. Под одним из деревьев мальчики увидели своего брата Мухаммед-султана, пригнувшего ветку и снимавшего с нее самые спелые, почти белые персики. Мальчики остановились, не решаясь мешать своему старшему, давно женатому брату. Но тот крикнул ⁇ Идите сюда, Улугбек и Брагим! ⁇ Они подошли. Он протянул им на ладони теплые, маленькие, пушистые плоды. Такие только здесь растут, а я их люблю. Откуда их сюда привезли, не знаю. Хотел у себя посадить. Садовники таких нигде не нашли. Ибрагим ответил так же хозяйственно, как говорил старший брат. А почему садовники не возьмут отсюда черенки или прививки? Ибрагим дружил с садовниками, вникал в их дела и предпочитал их общество обществу придворных вельмож, которых побаивался. Улугбек сказал, «Я люблю гладкие, зеленые, без пушка». Ибрагим обрызгался соком. «Очень вкусно». Мухаммед Султан с щелчком стряхнул опаловые капельки с его халата и ответил, «Тех везде много без пушка». «А пушка видели?» «Пушка?» «Это армянин, у которого пропали кожи. Мне его показали у судьи». Он весь распушился, халат на распашку, грудь волосата, как у барана, глазами ворочает, как шальной. А я смотрел и думал, ты ворочаешь глазами, а я знаю, где твои кожи. Очень смешно. Откуда же вы знаете, — почтительно полюбопытствовал Лукбек. Тимур строго соблюдал в семье неписанные обычаи своего джагатайского рода. Младшим сыновьям или внукам прививалось безропотное подчинение к старшим братьям. Старшие братья считались наравне с дедьями, обращаться к ним следовало со смирением и послушанием. Из многих внуков Тимура Мухаммед Султан был не только старшим внуком. Он был старшим сыном старшего сына Джахангира, умершего давно, лет двадцать назад. Не младшим сыновьям а сыну старшего сына оставлял состарившийся Тимур после себя свое место в мире. И ведь народ давно знал об этом решении повелителя, и военачальники, и вельможи, и жены Тимура со всеми их внуками. И если не всем это казалось справедливым, всем оно казалось неприложным. Да и сам Мухаммед Султан, простой, приветливый, безбоязненный в битвах, Не раз отличавшийся бесприметной отвагой, решительный в своих действиях, нравился воинам и устрашал врагов. Чтобы приручить народ к своему внуку и чтобы сыновьям не вздумалось оспаривать у племянника право на старшинство, Тимур приказал еще лет пять назад отчеканить деньги с именем Мухаммед Султана, и они давно уже потекли по рукам народа. Сыновей у Тимура осталось мало — Только двое еще жили, Мираншах и Шахрух. Но внуков у Тимура росло немало, хотя родство их между собой очень перепуталось. Из сыновей старшего сына, Джихангира, выросло двое, Мухаммед-Султан и Пир-Мухаммед. Но родные по отцу, они родились от разных матерей. По одной матери с Мухаммед-Султаном родился Халиль-Султан, Хотя от разных отцов. Но отцы их оба были сыновьями Тимура, Джихангир и Мираншах. После смерти Джихангира, его жен и его имущество Тимур отдал другому своему сыну Мираншаху. Улукбек с ибрагим султаном оба родились от шахруха, родились в одном и том же году, почти в одно время, но от разных матерей. Улукбек от Гоухар шат аги джигатайки, дочери Гиясаддина Тархана. Его предок спас жизнь Чингисхана, и весь его род чванил с этой заслугой. А Ибрагим Султан родился не от жены, а от наложницы, персидской царевны, красавицы, которую старая царица сарай Мулькханым называла не по имени, а кличкой Перстенек. Были у Тимура внуки от сына Амар-шейха, 18-летний Пир Мухаммед, теска старшего брата, и 15-летний Искандер, названный в честь Александра Македонского, о чем Искандер часто напоминал не только сверстникам, но и вельможем, когда удавалось к слову сказать «мой тезка-македонец». Даже султан Хусейна, внук от одной из своих дочерей, Тимур растил у себя. Для деда все они были родными внуками, среди них Тимур отдыхал. Дед строго следил за царевичами, малейшую их ссору кропотливо разбирал сам. Он хотел, чтобы все они стали сильными владыками больших и славных стран, разных областей, но единого государства. Словно возможно разделить себя на несколько частей, разбросать самого себя по разным странам, а в нужный час вновь слагаться в единое тело, созданное могучим вечным хозяином мира Тимуром. — Царевичи стояли под персиками, и Улугбек любопытствовал. — Откуда же вы знаете? Ведь сегодня двоим отрубили головы за то, что они ничего не сказали. — Наоборот, им отрубили голову, чтобы они ничего не сказали. — Не понимаю. — Ведь кожи у дедушки. — Но воровали эти злодеи, — возразил Улугбек. Если бы воровали они, кожи были бы у них, А ведь кожи у дедушки. Тогда за что же их убили? Не убили, а наказали. Сабля знал такое, чего простому человеку не надо знать. Чтобы не болтал, его сперва заперли, но потом его надо было куда-то деть. К тому же надо было всему базору показать, что ворам у нас нет прощады. А где взять воров? А другой? Тоже мог наболтать лишнего. Его в патьмах прихватили вместе с кожами. В разговор вмешался Ибрагим. — Лицо у этого сабли было очень глупо. Улубек засмеялся. — Неизвестно, как бы ты сам выглядел на его месте. — Не знаю. В нашем роду еще никто не умирал от сабли. — А дядя? — Дядю Амар-Шейха курды убили не саблей, а пронзили стрелой. Мухаммед Султан, опасаясь закапать халат соком персика, вытянул вперед длинную шею и губами стаскивал с плода кожицу. Стоя так, он подтвердил, это правда, пробили стрелой. Тем временем Тимур, сидя в небольшой зале, спрашивал своего казначея. запасов в войску надолго хватит? Индийских? Всех!» Взятого из Индии до осени вполне хватит. «Всех, спрашиваю, всех!» — закричал Тимур, раздраженный, что казначей его Амир Курбан не отвечает прямо. «До осени!» — арабев пробормотал Амир. «Где ж годовой запас?» «Войск слишком много. Не твое дело сколько. Их столько, сколько мне надо. Где годовой запас?» Я берусь прокормить до весны. Не ты кормишь, я кормлю. Твое дело беречь, когда тебе велели беречь. Где запас? Все целы, все цело. пятец бормотал Амир, в виде, как Тимур встает, глядя в упор куда-то между его глазами. Пусть проверит, все цело. Взять, — крикнул Тимур. И слово это сверкнуло, как сабля над головой Амира Курбана. И на мгновение Курбан замер, сомневаясь, не отсек ли ему голову Тимур. А Тимур уже говорил твердым, негромким, но далеко слышным голосом. «Эй, Эгамберды хан, проверь все склады, чтобы завтра знать счет каждому зерну, каждому лоскуту, чего, сколько и где что лежит. И оружие проверить, и все припасы, пускай люди считают хоть ночь напролет». «Я отсюда не уйду, пока не сосчитаете всего, а этого курбана не выпускать. Пусть ждет, чем счет кончится. Ступайте!» К вечеру Тимур устал. Он полежал в небольшой зале с дверями открытыми в сад. Младшие царевичи, ходившие смотреть лошадей, шли под деревьями. Он подозвал мальчиков и отпустил. «Поезжайте-ка домой. Надо вам доехать, пока не стемнело». Возьмите охрану покрепче. Мало ли что случится в дороге. Сам редко брал большую охрану, но внуков врачительно берег, опасаясь за каждого. Когда мальчики ушли, приказал. Приведите ко мне армянина. Кожевника? Был кожевник. А кем будет, увидим. Пушок за эти немногие дни не раз переходил от светлых надежд к черному отчаянию. Он расхаживал по всему двору в спустившихся толстых чулках, забывая надеть туфли в халате, накинутом на плечи, нечесанный, не понимая, ждать ли, что кожа найдутся, или ждать уже нечего. Оставалось, как бродяги, идти пешком в Бухару, где торговали знакомые армяне, земляки, просить их помощи. Но когда идти и как? Ночью сожрут шакалы. Многими опасностями пренебрегал а шакалов очень боялся днем идти жарко жару он привык пережидать в холодке мусульмане считавшие предосудительным выражение горя ибо все происходит по божьей воле пренебрежительно относились к пушку надлежит покориться судьбе а не хвататься за волосы как себя за волосы не тяни голову из беды не вытянешь армяне уважавшие удачливых и изворотливых людей стыдились за пушка в столь неприглядном виде представлявшего армянское купечество. Никто не шел к нему ни с искренним сочувствием, ни с вежливым утешением. И вдруг, уже перед вечером, на постоялый двор вошел царский скороход с повелением Пушку незамедлительно явиться в Синий дворец. «Нашлись кожи?» — очнулся Пушок. «Приказано звать вас, почтеннейший. Зачем и к кому, знать не приказано». Предшествуемый скороходом, перед которым расступался весь базар, сопровождаемый тремя джагатайскими войнами для охраны, Пушок проследовал в Синий дворец. Его провеличие запустело и гулки залы, и армянин, переступив страшный порог, обомлел и замер у двери. — Ты что же, в Самарканде гнилье думал сбыть? — крикнул Тимур. — Виноват, великий владыка! Я берегу Самаркан, чтоб тут дрянью торговать, а? Но часть хорошей была. Однако Пушок увидел глаза Тимура и добавил. Часть, правда, залежалась. Залежалась. И пусть бы лежала в Бухаре. Трапезун бы вез в Багдад. Там торгует твое дело. А ты норовил меня обмануть, а? Виноват, великий владыка. Откуда же я мог знать, что вы сами захотите их купить? Голова Тимура отшатнулась. Я купить? И не думал. О другом речь. Нельзя на Самаркандский базар гнилье вести. Слух пойдет, худая слава пойдет по свету о самаркандских товарах. Ты подумал об этом? Ты чужеземец, тебе все равно. А мне не все равно. Я тут. Вот о чем тебе говорят. Пушок робко и не без горечи напомнил Тимуру. Теперь мне уже нечем торговать. То-то. Говорят, хороший купец, а плутуешь. Эти слова ободрили пушка. На той торговле? Плутую в другом месте. В Самарканде нельзя. Впервые такая беда. Кто много по дорогам ходит? Нет, — Нет-нет, да и споткнется. — То в заперти сидит, тому спотыкаться негде. Так споткнулся великий владыка, что и голову поднять сил нет. — Деловой голове валяться обидно. — Очень обидно. Да — достать то как? — Сразу не встанешь. — А подниматься надо. Тимур опустил лицо. Но из-под лоби, испытывающий, глядя на пушка, деловито спросил. «Кроме кош, чем торговал? Куда ездил?» «Вдалеке бывал. Еще с отцом случалось побывать в святом городе Константинополе. Много раз в Орду ездил. Доводилось доходить до Москвы. Что возил?» «Разное. Кому что?» «О Москве». «Здешние товары». Винные ягоды, кишмиш, персики сушеные, шелка, рис, изделия здешних мастеров хорошо берут, чеканные кувшины, хорошие сабли изукрашенные, оружие любят. А оттуда что брал? Меха, соболей, белку серую, горностая, куницу, бобра зайцев крашенных, рыбий клей, лесные орехи, мечи. Кольчуги там хороши. Очень хороши, — одобрил Тимур. Армянин ему понравился. Теперь их там не добудешь. Кольчук? Почему? Самим, говорят, надобны. Вот смекни. Можешь ли повезти туда индийский товар? Хороший. Чтобы славу нашу не уронить. Откуда ж товар взять? Не на что. А проехать сумеешь? Орда, как затычка на пути. Но с перевалкой в сарае, да в сговоре с сарайским купечеством, пробиться можно. Провез бы. Да на товар мощи нет. Дам. Тебе покажут. Отберешь. Вези. А назад ехать соберешься? Изловчись. Закупи кольчук. Не добудешь кольчуг — вези меха. За кольчуги, если привезешь, сам поблагодарю. Мне и в залог оставить нечего, и на дорогу ничего нет. То-то! Через неделю купцы готовят караван в Орду с тысячу верблюдов. Из них сотню завьючешь ты. Управишься за неделю? Да хоть за час! — пьяным голосом взвизгнул Пушок. — Сто верблюдов! 200 вьюков. Цени доверие. Не обманешь? Армянин, как в ихмелю только руками разводил. На дорогу дадут. На сборы сейчас получишь. Залог не возьму. Тебе нечего дать. Мне нечего опасаться. Обманешь, меня не обойдешь. Куда денешься? Оставалось лишь договориться о доле Пушка в этом деле. Был Пушок купцом, стал приказчиком. Не он первый. Тимуру нужны оборотистые купцы, что за кожу ловчат в золото перевернуть. Такие сумеют вывернуться. На постоялый двор Пушок вернулся без охраны, но перед ним и без охраны расступились. Голова его бойко поднялась, борода закурчавилась, плечи расправились, и снова ступал он по базарной улице мягко, как по коврам шел. Едва вернулся, Велел кашгарцам готовить целого барана для всех гостей, стоявших на этом постоялом дворе, а сам пошел в кожевенный ряд. Он зашел в маленький караван-сарай и увидел мулло-комара, поглощавшего вареный рис из глиняной чашки. Чашку мулло-комар тут же оставил и, вытирая платком руки, встал. «Милости просим!» «Возвратились?» «Сейчас вернулся». «Доброе дело!» — Пришел вас спросить к себе, барашка со мной разделить. — Благодарствую. — К тому же серебряный образок прошу возвратить. Полноценную деньгу вам принес, свежий чекан. — Образок? — Вы же не в залог его дали. Образку хозяин я. — Мусульманин он бесполезен, а мне дорог. — Красивая вещь. — Хорошая. Вот вам деньги, прошу. «Кто же за одну деньгу продаст такую вещь? В ней одного серебра денег на пять. А работа? К тому же древняя вещь. Дороже десяти стоит. Однако вам она досталась дешевле. Я же ее не крал, обманом не выманивал. Дали ее мне взамен деньги, а теперь я к ней привык, она мне дороже стала. Десять — это много». Десять — это своя цена. Я не сказал, что отдам за десять. Цена ей пятнадцать. Берите. Покажите. Да вы на нее всю жизнь смотрели. Забыли? Покажите. Пожалуйста. Мулло комар сходил в келью, порылся в кисети и вынул оттуда византийский образок с награвированным искусной рукой барашком лестницей с какими-то извилистыми надписями на обратной стороне. Вот он. В него, однако, была ввинчена золотая петелька, чтобы подвесить. С петелькой я его и за двадцать не отдам. Золото. Пятнадцать даю. Меньше двадцати не возьму. Давайте. За эту цену не только византийского барашка, горд живых можно было купить. Но не пускай же по свету материнское благословение. Образок возвратился на свое потайное место на армянской груди. Пушок собрался идти. Мулло Камар спросил. — Друзья-то когда у вас соберутся? — Какие? — Вы же пришли звать меня барашка кушать? — Ладно, пожалуйста, пойдемте. Они пошли через кожевенный ряд, но армянину не о чем стало говорить с купцом. Они шли молча, поглядывая на затихающую в сумерках торговлю. Кошта нигде не видно, сказал Пушок. Придерживаю, согласился мулло Камар. Я теперь кожами не торгую, не без гордости проговорился Пушок. И слава богу, меньше гнилья у нас будет. Откуда вы знаете? растерялся Пушок. Вы же за глаза брали. Откуда? мулло Камар пожевал губами, не спеша ответить на опасный вопрос. Откуда? Да все оттуда же. Сабля-то признался, а мне верный человек донес. Сабля не признался. В том-то и дело. Сабля-то? А откуда же бы я знал? Не отступал Мулло комар. Не весь товар плох был. Были и хорошие. Сохранил меня бог, чуть-чуть не разорился. Теперь потопился Пушок, огорченный, что приходится говорить о таком неловком деле. Кто же виноват? Надо было сперва на товар взглянуть, а тогда и цену давать. Слава богу, не успел получить товара. Да видите, я не обидчив, согласился вашего барашка отведать. К вам в гости иду. Нет, не обидчив. Опять помолчали. Пушок миролюбиво полюбопытствовал. — Вы что же, через неделю? — Через неделю идем. — Мы тоже. — Далеко? — Трапезунт. — Кожи? — Нет, индийский товар. — Тоже? — Слава Богу, повезем. Едва они вошли в ворота постоялого двора, их низко встретил оживленный Левон. Пожалуйте, все готово. Запахи, сладостные, как песни райских птиц, охватили их среди веселого щебета кипящих в масле пряностей и приправ. Длинный ковер протянулся вдоль двора, длинный скатерть белела, расшитая синими китайскими письменами. Стопки лепешек уже выселись по краям скатерти, и кашгарца распоряжались в углу двора у пылающих очагов над котлами. Из келии выглядывали постояльцы, нетерпеливо принюхиваясь к Кашгарской стрепне. Солнце меркло. Левон готовил фонари, протирал их и прилаживал светильники. Вскоре над длинным рядом людей, восседающих за угощением, уже горели фонари, подвешенные на крепком канате, освещая обломки лепешек, руки, блестящие от жира, смуглые куски мяса, густую зелень лука, Белые красные груды овощей и плодов. Из глиняных кувшинов плоские чашки наливали вино, казавшееся черным. Армяне говорили о дружбе, которая скрепляет людей воедино и укрепляет их стойкость против встречного ветра. А ветер всегда дует, пока караваны идут из края в край. Вздыхая с дрожью в горле, будто после плача или горькой обиды, Пушок слушал доброжелательные слова гостей. Каждый из них был ему опасен. Каждый купец опасен купцу, когда у купца есть деньги или хороший товар. Но Пушок пил, как родное вино, мирные рассказы о дальних торговых городах, где доводилось бывать этим людям. Одни из них хвалили покупателей Генуи, другие, не скрывая превосходства, признавались, что здешние свои закупки везут в Венецию. Этим предстояло в одном караване с Мулло-Камаром идти до Торпезунта. А оттуда они сядут на корабли, поплывут мимо анатолийских разбойничьих берегов до Константинополя, а может и дальше поплывут морем. А Мулло-Камар? Мулло-Камар, которому выпитое вино придавало молчаливость, неохотно дал понять, что часть товара попробует довести до Египта. А турки? Я сказал «попробую». Я не говорил, привезу. А разграбят. другой раз попробую. Опять разграбят. Узнаю, где обходить надо, в третий раз пойду. А зарежут. Я мусульманин, не зарежут. А берут да и отпустят. Разорение хуже ножа. Товару хватит. Была бы дорога. Армяне на мгновение смолкли Не боится разорения. «Сильный купец!» Один из сидевших рядом пошутил. «Мусульмане, а пьете вино!» «Вино? Это виноградный сок!» Купцы смеялись. А он, захмелев, глядел на вспотевших, волосатых, кричащих людей и думал. «Шум какой!» И опять думал. «Знали б, чей товар везу, знали б, что нас не разорят. Мы этих турков легче разорим». А у нас сотни верблюдов захватят, мы взамен тысячу поведем. Вам говорю, вам верно, вам страшно. Ударит волна по кораблику, и буль-буль. Пошли ваши закупки в пучину черноморскую, и конец вам. Пойдете по Константинополю просить в монастырях кусочек хлеба. Многие побираются там, а такими ж были, как вы сейчас. А нам не страшно, у нас... «Что везете?» — спрашивал придвинувший старый армянин с бородой, выкрашенной в огненно-красную краску. комар думал, рассчитывает, что я опьянел, и спросил простодушно. «В трапезунт?» «В Египет». «Рис?» Армянин выпучил огромные, обросшие волосами глаза. «В Египет? Там рису, что ли, нет?» «Есть, да не такой». А, -а, а отодвинулась красная борода, поняв, что Мулло комар ни в их милю, ни в огне правда не скажет. А Пушок ласково с любовью смотрел на гостей. Всю жизнь они встречаются друг с другом где-нибудь, то на постоялых дворах, то на базарах. Встречаются. Опасливо, пытливо, настороженно приглядываются один к другому. При случае перебивают выгодное дело друг у друга. Снова расходятся в разные концы дальних дорог на долгие годы, Снова сталкиваются на чутком ночлеге, Разглядывая один в другом перемены, Расспрашивая допоздна о событиях в покинутых городах, И опять забывают друг друга, Едва звякнет колокол каравана, И верблюды поднимут на горбы заветную поклажу в новый путь. И опять идут караваны, Народы и языки сменяют друг друга, Шумят и остаются позади базары, а караваны идут, Идут мимо развалин городов, где базары надолго отшумели. Проходят между песчаных барханов, Где песок струится, как морские волны по отлогому берегу. Проходят мимо огороженных, как крепости, полей, Где люди пашут или сеют. Идут мимо полей, где собирают урожай. Идут мимо нищих хижин в нищих селениях, где всегда какие-то женщины плачут и кричат, а оборванные старики молчат и смотрят искоса неподвижными глазами, смотрят, как проходят караваны, и проносят в далекие города в чужие страны многое из того, что добыто на этой земле, многое из того, без чего нет не только радости, но и жизни на этой земле. Проносят караваны мимо в далекие края То, чего никогда не оставят в этих нищих селениях, где людям нечем платить.